Часть вторая. Камелия. Эпоха Эдо, XVIII век. Глава 10. Камелия на краю обрыва. Из сада повеяло весенним теплом, и на деревянный стол плавно опустились три розовых лепестка. Юкио отложил в сторону стопку дощечек Эма, покрытых неаккуратными надписями, и посмотрел на дерево в цвету, которое так разрослось за последний год что его ветви ветреными ночами стучались в закрытую дверцу сёдзи, а сейчас осыпали лепестками пол и рабочее место. Хозяин святилища не позволял служителям подрезать эту вишню. Ему нравился ее непокорный дух и стремление расти вопреки препятствиям. Те люди, что окружали Кицуна с самого назначения в Ямато-море, никогда не перечили и не проявляли стойкости, словно были рады всю жизнь прислуживать. И лишь одно дерево, раз за разом притягивала взгляд. Достав из лакированного футляра длинную кисеру, Юкио положил внутрь табак, скрученный в шарик, и закурил, наблюдая за дождем из нежно-розовых лепестков. Чтение желаний и молитв простых смертных, написанных на Эмма, нагоняло на него тоску, хоть это и являлось его прямой обязанностью. А вот созерцание опадающих цветов или завитков серого дыма, что поднимались к потолку, словно извивающиеся хвосты драконов, доставляло неподдельное удовольствие. Закончив курить, он положил трубку на подставку, похожую на миниатюрную стойку для самурайского меча, и сказал, чуть повернув голову, в сторону пустой комнаты, «Кеттеру, принеси мою обувь. Я хочу прогуляться». Белая ширма, искусно расписанная столбцами каллиграфии, задрожала, и из нее показалась голова юноша с растрепанными волосами. Вокруг его глаз будто размазали сажу. А неопрятный вид говорил о том, что голос хозяина разбудил Кетеру. Я вообще-то спал, зевнул он, обнажая белые клычки, и потянулся. Вы хотите прогуляться в таком обличье? Почему нет? Сегодня отличная погода. Тогда сейчас предупрежу служителей, чтобы закрыли емато море для посетителей. Площадь перед главным залом для молящихся пустовала. Все Мико и священники поспешили вернуться в свои жилища, чтобы не беспокоить посланника самой богини инори Во время прогулки. Юкио обычно не показывался перед простыми смертными и редко покидал свой сад день ото дня, выполняя обязанности Ками в одиночестве. Но сегодня теплый ветер срывал лепестки с вишен, а солнце уже пригревало по-весеннему, и Кицуна решил на время оставить работу. Он прошел вдоль аллеи из каменных фонарей и остановился у тимидзуя. Вода тихо журчала, создавая мимолетное ощущение свежести. и Юкио прикрыл глаза. Поворачиваясь лицом к солнцу, Кеттер уже сел на один из прилавков с талисманами и пониже опустил поля соломенной шляпы, которую стащил у одного из служителей. «Господин призрак, может, пойдем обратно? Вы хотите, чтобы я ослеп? Знаете же, тануки не выносят яркий дневной свет». «Если что-то не нравится», — заговорил хозяин святилища, продолжая наслаждаться теплом, «могу вернуть тебя в обличье ржавого чайника». «Нет, нет, мне и так хорошо». «Просто слишком светло!» Кэтеру еще что-то пробормотал себе под нос и сложил руки на груди, терпеливо ожидая, пока хозяин не решит вернуться в дом. И все же, краем глаза он наблюдал за Юкио. Кто угодно сказал бы, что богиня Инари не пожалела сил, создавая своего посланника. Его лицо, словно написанное тушью на рисовой бумаге, обладало такой возвышенной ясностью и плавным изяществом черт, что люди без сомнений называли Китсона божеством. Но посланники, обитающие на Земле несколько столетий, и ставшие Ками, порой не могли скрывать за маской божественности свое истинное лицо, на котором всегда оставался отпечаток неукротимой натуры, что роднило их с Йокаями. Юкио выдавали глаза ярко-янтарного цвета. Внешние уголки были слегка приподняты и придавали ему хитрый, а порой и хищный вид. Где бы хозяин святилища ни появлялся, каждый раз его облик притягивал взгляды не только смертных, но и других Ками. Белоснежные, как новые Нагадзюбан, волосы, среди которых горделиво возвышались вытянутые лисьи уши, спускались до самой поясницы, а за спиной, словно спицы раскрытого веера, росли пять хвостов такого же чистого цвета, по хвосту на каждые сто лет жизни кицуна. Он был прекрасным божеством, и кэтру по-настоящему гордился тем, что поклялся в верности именно ему. «Сколько Мико сейчас работает в святилище?» спросил Юкио, подходя к статуям лис, рядом с которыми прихожане оставляли подношение. «Десять девушек!» «А что?» к спрыгнул с лавки и подошел к хозяину. «На головах статуи грязь». «Ну да. Позавчера же шел дождь. Тут все так размыло, вы бы видели». Юкио достал из-за ворота кимоно белый шелковый платок и протер каменных кицуна, попутно поправляя алые нагрудники на их шеях. «Передай-ка, Мури, чтобы лучше следил за порядком». «Мы всегда должны быть готовы к приходу богини Инори». кэтру фыркнул и, сорвав длинную травинку с ближайшей клумбы, положил ее в рот. «Думаю, богине нет дела до таких небольших святилищ, как наша». Пропустив мимо ушей эти слова, Юкио указал белоснежным когтем на красные ворота Тории и с раздражением произнес. «Я даже отсюда вижу, что краска уже потрескалась от времени. Пусть завтра же все перекрасят». «Как скажете». Со стороны каменной лестницы донёсся скрипучий голос старшего Аммёдзи — «Господина Итира Нобу». Он занимал в святилище невысокую должность, но все же прихожане уважали его как человека, к которому в первую очередь можно было обратиться, если возникала проблема с нечистью. Когда-то ходили слухи, что мага с позором отослали из Государственного бюро по изгнанию демонов за шарлатанство. И он смог найти работу лишь в Ямато-море. Но подозрительные толки сразу же утихли, как только господин Итира начал помогать жителям Камакуры. Юкио не желал вникать в человеческий распри и поэтому позволял магу служить здесь до тех пор, пока тот хорошо выполняет свои обязанности. В воротах показалась низкая фигура Итира Нобу, облаченного в просторные белые одежды с красной окантовкой на рукавах. На его шее висели деревянные четки, а голову венчала высокая закругленная шапка — Эбоси которая, правда, придавала магу скорее вид уличного шарлатана, чем аммёдзи. Рядом с мужчиной шла неуверенным шагом босоногая девушка в изношенном кимоно, обрезанном по колено. Ее руки и ноги покрывала грязь, а на таком же испачканном лице читалось недоумение в перемешку с любопытством. Она не сводила глаз с каменных ли свалых нагрудниках из и с богатого убранства святилища. «Надеюсь, я об этом не пожалею», — сказала Тира, вытирая пот со лба подъем по ступеням в гору давался ему с трудом за все время не проронила ни слова ты же не немая? если не мая я тут же верну тебя обратно родителям она молчала продолжая рассматривать священные постройки будто даже не слышала слов мага или может глухая итира достала из за пояса сложенный веер и ударил девушку по затылку заставляя взглянуть на себя ты обязана отвечать когда с тобой говорит старшая о Мёдзе. «Да, господин». «Чего смотришь, как затравленный зверек? Если будешь своевольничать, то не только веером получишь, палкой тебя при всех отхлещу». «Вот же взял на свою голову, женщина!» Маг не успел договорить. Увидев, что к ним приближается посланник богини Инори, он задрожал всем телом и словно подстреленный упал на колени, касаясь лбом земли, а девушка рядом так и продолжила стоять. «Ты что делаешь, глупая?» — зашипела Тира, и схватил подопечную за край кимоно, стараясь утянуть ее вниз. Юкио подошел к красным ториям и с любопытством посмотрел на гостю святилище, которое не склонило перед ним голову. Сразу видно — из семьи крестьян. В спутанных волосах цвета не прогоревшего угля виднелись колтуны, а в тех местах, где светлую кожу не облепила грязь, расцветали синяки и ссадины. Лицо же, наоборот, выделялось, словно не принадлежало этой девушке, напоминающей попрошайку. Даже испачканная то ли землей, то ли сажей, оно выглядело миниатюрным и аккуратным. Кончик носа был слегка вздернут, а в больших глазах, в которых темная радужка сливалась со зрачком, виднелся красноватый отблеск. Она родилась с благословением Инори. Это Юкио понял сразу, как только столкнулся с ее взглядом. «Помилуйте, Юкио, но Ками!» — заскулил Тира, отпустив потрепанное кимоно своей подопечной. Она не знает, кто предстал перед ней. Необразованная девчушка, не обучена еще хорошим манерам. «Как твое имя?» — спросил хозяин святилища, не обращая внимания на причитание о медзе Она молчала, но при этом прикусила потрескавшуюся губу, словно раздумывала, стоит ли разговаривать с незнакомцем. «Господин, ее зовут...» — вмешался Итира, осмелившись поднять лицо. «Я спросил нашу гостью. Слышала, что кицуны нельзя доверять». Неожиданно заговорила девушка и прищурилась. «А вы, как я вижу, самый настоящий Кицуна. Старший Аммёдзе раскрыл рот и обмяк, еще ниже припадая к земле. Под крупными каплями срывался с его носа, и, кажется, маг в отчаянии зашептал что-то о дурных женщинах. «Я хозяин этого святилища, и ты пришла служить мне. Твое имя такая большая тайна?» «Нет, господин». Она обеспокоенно огляделась и переступила с ноги на ногу. Другие. Часто спрашивают имя, чтобы завладеть душой. Я никогда не говорю им». «Другие?» «Юкио-нуками. Это девчушка Акама, поэтому ее и продали в наше святилище», — сказала тира поднимаясь с земли и с силой надавливая ладонью на затылок будущей служительницы, чтобы та, наконец, склонила голову. «Наверное, когда она жила в деревне, к ней постоянно приходили юкаи». «Вот как». Юкио взглянул на склоняющееся к закату солнца, и махнул рукой, подзывая своего слугу, который все это время стоял в тени деревьев, скрываясь от ненавистных лучей. «Проследи, чтобы Мико хорошо отмыли эту девчонку, иначе она не сможет служить в Ямато-море. Богиня Инори не терпит грязи». «Да, господин», который ответил безрадостно, а когда вблизи увидел гостью, которую привел в святилище старшее Аммёдзи, и вовсе зашипел, скривив губы. «Хотя, может, вернуть ее обратно, пока не поздно». Но Юкио уже не слушал, и медленным шагом направился к аллее с каменными фонарями, а потому его поручение пришлось выполнять. Развешенные на веревках лохмотья хлопали на ветру. В этой части города, сильнее, чем в других местах Камакуры, пахло тухлой рыбой и морской солью. Дома рыбаков стояли у самой кромки воды. Тут же на вешалах сушились длинные водоросли, мерно покачиваясь на ветру. Рядом лежали насти, а в сетях на песке, кажется, кто-то забыл свой улов. От запаха которого хотелось поскорее заткнуть нос. Остановившись около лачуги с соломенной крышей, Юкио достал из рукава кимоно деревянную табличку и посмотрел на надпись. Богиня! Смиренно прошу, спаси нас. Моего мужа мучает злой дух, и у меня нет денег, чтобы нанять Аммёдзи. Если великая Инори не поможет, то мы умрем этой же ночью. Обычно просьбы об изгнании духов передавались в руки мага или старшего священника. Но иногда. От иероглифов, написанных дрожащей рукой прихожанина, так и веяло темной аурой. Сильные Юкаи оставляли свой резкий запах на всем, к чему прикасались. И устранением такой нечисти божественные посланники занимались сами. Юкио принюхался и тут же поднес рукав кимоно к лицу, прикрывая нос. Чутье никогда не подводило его. Женщина, оставившая мольбу в святилище Ямато-море, совершенно точно жила здесь. Вокруг дома витал еле уловимый тошнотворный запах, который смешивался с вонью подпортившейся рыбы. От Эмма пахло также, страхом и скверной. На пустынной улице не было прохожих, и Юкио, убрав иллюзию, под которой скрывались уши, шагнул к двери. Где-то справа залилась лаем собака, привязанная веревкой к забору, но, встретившись с янтарным взглядом Кицуна, горящим в темноте, подобно двум свечам, пес заскулил и припал к земле. Бесшумно сдвинув дверь Сёдзи, Юкио зашел внутрь. В небольшой комнате на полу лежали в беспорядке рыболовные сети и разбитая глиняная посуда, а над потухшим очагом покачивался полый бамбуковый столб, на котором висел почерневший от копоти чайник. На первый взгляд могло показаться, что хозяева уже давно оставили дом, и сейчас здесь никто не живет. Но Китсуне сразу уловил слабый, хриплый голос, словно неподалеку напевал песенку ребенок. м м Юкио дернул ушами и прищурился. В углу кто-то зашевелился. Приблизившись, хозяин святилища увидел на полу тело пожилого мужчины, кожа которого уже успела приобрести серый оттенок, и тело женщины, что прильнуло головой к его груди. В ее открытых, остекленевших глазах застыла печаль. Рядом сидело нечто в белых, изорванных одеждах. На уродливом лице с нависшими надблеклыми глазами веками застыла кривая улыбка. А корявыми пальцами существо поглаживало распущенные волосы бездыханной жертвы. М. Продолжала оно убаюкивать супругов. Юрей! позвал Юкио, зажигая на ладони голубой огонь. Словно очнувшись от сладостного наваждения, призрак наконец оторвался от своего занятия и с шипением отпрыгнул от добычи. Тела выглядели так будто их убили пару дней назад. Но ведь женщина писала молитву на табличке «Сегодня утром», и тогда она точно была жива. Это настораживало. «Что ты с ними сделала?» Все бумажные перегородки в доме оказались плотно сдвинуты, и существо кинулось в другой угол, в надежде обойти кицуны и сбежать через открытую дверь. Но огни нагнали призрака раньше, окружая со всех сторон и опаляя спутанные волосы. «Не так быстро». Продолжил Юкио, подходя к Юрей и опуская на нее полное отвращение взгляд. «Как ты посмела убивать в городе, который находится под защитой богини Инори?» В ответ послышалось лишь злобное шипение. Призрак прижался к стене и попытался закрыть лицо от пламени. «Сколько еще в Камакуре таких, как ты? Говори, если хочешь отправиться в Йоми, а не обратиться в пепел навечно». «Нет», — зазвучал скрипучий голос. «Гадкий Ками! Простой лис, пожелавший стать богом! Но внутри ты такой же, как мы, жалкий, жалкий лисеныш! Предатель своего рода!» Он ударил Юрей, прерывая нескончаемый поток брани. Темная кровь брызнула на одежду Юкио, и кицуны взглянув на свою руку, стряхнул на пол капли, оставшиеся на белоснежных когтях. Вспыхнули голубые языки лисьего пламени, и от разорванного тела призрака осталась лишь горстка пепла. Хозяин святилища достал из рукава платок и вытер пальцы. Он не любил морать руки, но это Юра и разозлило его. Он нес ответственность за смерти жителей на территории, относящейся к ямато и за беспорядки, которые устраивали Йокая и другие духи в городе. Кто-то посмел нарушить спокойствие в Камакуре. И это нужно было как можно скорее исправить. Снова взглянув на тела, Юкио поморщил нос и склонил голову на бок. От жертв исходил странный запах, более сильный, чем от людей, принявших обычную смерть. Божеству запрещалось прикасаться к мертвецам и осквернять себя, поэтому Китсуна лишь осмотрел мужчину и женщину. Под их кожей темной паутинкой расползлись кровоподтеки, а волосы стали такими же черными, как тени в доме, хотя оба казались людьми преклонного возраста. Это убийство выглядело необычным для мстительного духа. Но с Юрей никогда нельзя быть уверенным, какой способ они выберут в следующий раз. Поэтому Юкио не удивился. Перед уходом хозяин святилища сжег тело Алисьим огнем, чтобы на запах не сбежались другие Йокаи. Сменив верхнюю одежду, испачканную густой темной кровью, на новое хаоре цвета глицинии, Юкио взял футлярский сэру и вышел в сад. Запахи смерти и испорченной рыбы все еще преследовали кецоны Но прохладный ночной ветер, который приносил с собой сладкий аромат цветущей вишни, помогал стереть воспоминания о походе в городские трущобы. И все же мысли о Юре не отпускали Юкио. Этот призрак вел себя слишком дерзко с посланником богини Инори. А такое поведение низших существ было недопустимо. Хозяин святилища выдохнул и достал из футляра трубку. Хотел закурить, но сзади послышался звонкий голос Тануки. «Вы опять ходили в город один?» Катру подобрал с веранды Хаори, на которое попали брызги крови, и принюхался. «Отвратительно! Что за мерзкий запах?» «На торговцев рыбой напала Юрей», ответил Юкио, прокручивая кисеро между пальцев. «Она их убила». «Юрей? Давно они не объявлялись в городе. Нам стоит ждать неприятностей». «Пока не знаю. С завтрашнего дня выясняю Канну Секимура и Аммёдзи и Тира все подробности случаев с Йокаями и призраками. Пусть подмечают любые детали». «Хорошо, но такой переполох из-за одной Юрей?» которую повесила спорченная Хаори на руку и подошёл к хозяину. «Вы напряжены и собираетесь курить посреди ночи. Этот призрак что-то вам сказал?» «Ничего такого. Но я же вижу!» Юкио убрал кесару обратно в футляр и посмотрел на юношу сверху вниз, раздраженно вильнув хвостами. «Не переходи границы». Повисла неудобная тишина, которую нарушали лишь негромкие всплески воды. Карпы резвились в пруду, занимающем неглубокую лощину рядом с домом. Общение хозяина и слуги должно было ограничиваться беспрекословным послушанием второго. Но Кэтеру никогда не считал себя обычным слугой, поэтому часто поступал так, как ему заблагорассудится. Вот и сейчас он насупился и промолчал, сохраняя свою гордость. Еще немного постояв в тишине, Тануки развернулся на пятках и пошел в сторону ритуальных ворот, намеренно задевая деревянными сандалиями возвышающиеся над тропинкой камни и оставляя за собой звонкий шлейф шагов. «Не забудь сжечь одежду!» — сказал ему вслед Юкио, приподнимая уголок губ в доброй ухмылке. Хоть Катру и жил на свете уже больше ста лет, он все еще походил на подростка. Впрочем, остальные оборотни-тануки, которые встречались хозяину святилища, вели себя точно так же. В любом возрасте они казались хитрыми плутами и вечными детьми, считающими шутки над людьми лучшим развлечением на свете. Когда тянь Кэтеру растворилась в сером тумане, что стоял полупрозрачной стеной за заториями, Юкио направился в сторону обрыва. Именно там находилась граница с лесными владениями Юкаев. Поэтому ежедневный обход — был необходимым ритуалом. Кицуна дошел до крутого склона, который возвышался над Тайным Садом, и прыгнул, с легкостью цепляясь за каменистые выступы. Вскоре он оказался наверху, и, отряхнув одежду от пыли, побрел в сторону кусочка звездного неба, виднеющегося в просвете между кронами. Два голубых огонька летели рядом с Юкио и освещали путь, что пролегал рядом с глухой лесной чащей, откуда доносился тихий шепот блуждающих в темноте душ. Потревоженные лисим светом, призраки в страхе прятались за деревьями и растворялись в серой дымке, стараясь поскорее скрыться с глаз хозяина святилища ямата Дойдя до обрыва, Юкио вновь оторвался от земли и оказался на крепкой ветве клёна, на которой любил проводить бессонные ночи. Прислонившись спиной к стволу, он опустил одну ногу и хвосты вниз и закурил, держа кисеру тремя пальцами. Тепло разливалось в груди, И Кицуна даже прикрыл глаза от наслаждения. Он часто наведывался сюда под предлогом обхода своих территорий. Но на самом деле ему просто нравились шепот ветра среди листьев и желтая река из городских огней вдалеке за обрывом. Эти виды дарили хоть и на короткое время ощущение свободы. Со стороны склона, по которому можно было спуститься к верхнему ярусу святилища, послышался шорох, и Юкион вострил уши, вглядываясь в темноту. Кто-то шумно дышал, цеплялся за корни и с несвойственным простым смертным упорством продолжал взбираться все выше. Скрип веток, прерывистое дыхание и глухой стук. Темная фигура, выбравшись на ровную поверхность недалеко от дерева, на котором находился Кицуна, упала в траву. Юкио сидел неподвижно, скрываясь за густой листвой, и наблюдал. Запах нарушителя показался ему необычным, пахло влажной землей и цветочным мылом и этот запах с трудом перекрывал резкий аромат измельченных цветов банибана, которые использовали при окрашивании одежды. Человек внизу поднялся на ноги и подошел к обрыву. «Красота!» — прозвучал женский голос, который Юкио уже слышал раньше. В свете звезд, то и дело скрывающихся за облаками, он разглядел невысокую фигуру, облаченную в традиционное одеяние Мико, Белая косаде с широкими рукавами и ярко-красные штаны Хакама. Девушка развязала накинутый через плечо тканевый сверток и разложила на земле какие-то предметы. Взяв свечу, она попробовала высечь искру из двух камней, но из-за ветра или недостаточного умения огонь никак не занимался. Юкио склонил голову на бок и взглянул на фитиль. В его глазах мелькнул янтарный отблеск, и свеча вспыхнула голубоватым огнем, который сразу же успокоился и приобрел желтоватый оттенок обычного пламени этого оказалось достаточно чтобы девушка вздрогнула и обернулась будто искала кого то в темноте но кицуна по прежнему скрывался за кленовыми ветрями она не могла его увидеть еще немного посмотрев по сторонам служительница наконец успокоилась и поставила свечу на землю огонек осветил небольшой клочок белой бумаги кусок угля и обломанную цветущую ветку алой камелии. Последней в этом сезоне. Устроившись на коленях, девушка нагнулась и начала рисовать. Не спуская глаз с неожиданной гости Юкиот докурил и спрыгнул с дерева, бесшумно приземляясь рядом с ней. Она водила по бумаге углем, вырисовывая контуры ветви камелии, над которой светила луна, наполовину закрытая облаками. «А я все ждала, когда вы раскроете себя», сказала служительница, и повернулась лицом к Юкио, кажется, немного удивившись, что перед ней предстал сам хозяин святилища, и прошептала «Господин». «Любопытно. Ты знала, что я здесь?» Чувствовала, что за мной кто-то следит. Девушка оставила свою картину и поднялась на ноги, чтобы поклониться Каме. Теперь он узнал ее. Новенькая Акама, с которой Юкио столкнулся несколько дней назад. Только сейчас она выглядела по-другому. Вместо порванного кимоно — облачение Мико, а вместо спутанных прядей — простая прическа с убранными в низкий хвост чистыми волосами, от которых и пахло цветочным мылом. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Юкио, как бы невзначай заглядывая ей за спину. «Если вы все это время следили за мной, то и сами знаете. А ты не боишься дерзко разговаривать с Ками?» «На самом деле, боюсь». Но я уже привыкла это скрывать. Она посмотрела в его горящие глаза так спокойно, будто ей доводилось встречать божеств каждый день. Твое сердце бьется размеренно. Хотя вокруг темный лес, а перед тобой пятихвостые китсуны. Любой другой уже дрожал бы от страха. Если человек боится собак, он должен сделать вид, что это не так. Дышать медленно, думать о чем-то постороннем. Тогда собака не набросится. «Но страх ведь все равно никуда не исчезает. Просто с ним свыкаешься». Юкио удивленно посмотрел на Акама, чуть приподняв светлые брови. Ему впервые доводилось общаться с человеком, который не заискивал и не падал на колени при виде Ками, а просто говорил, будто между ними не было никаких различий. Пройдя мимо девушки, хозяин святилища остановился около разложенной на земле бумаги Васи, на углах которой лежали небольшие камни. Рядом на ветру... Танцевала свеча, отбрасывая на черно белый рисунок изогнутые тени. Но даже от таких сильных порывов она не гасла. Ее поддерживала магия Кицуна. «Эта картина написана весьма неплохо», — сказал Юкио, разглядывая плавные линии. Увидающий бутон камелии, осыпанный звездами весеннего неба. ветв скоро погибнет, но останется на этом свитке как напоминание, что однажды снова придет зима, и под снегом распустятся цветы. Встав рядом с хозяином святилища, девушка взглянула на свое творение и вдруг рассмеялась. Звонко и по-настоящему. Таким смехом, от которого Юкио и самому захотелось улыбнуться. Только он никак не мог понять, что было смешного в его словах. «Вы и правда все это почувствовали, когда посмотрели на рисунок? Знаете, я ничего такого не имела в виду». Просто хотела забраться сюда и посмотреть, насколько красивый вид открывается с этого обрыва. А по пути сорвала с куста в саду последнюю ветку с цветами и заодно встащила у господина Этира свиток чистой бумаги, потому что всего пару раз в жизни держала настоящую васи в руках. Да и уголь было нелегко достать из общего очага, так чтобы никто не заметил. Вот как. За мелкое воровство в Ямато-море полагается наказание. Десять ударов палкой. Прищурившись, Юкио оглядел Акаме и прокрутил в длинных пальцах черную трубку, словно обдумывая какую-то мысль, но на самом деле ждал, что же она ответит. «Это единственное место во всем святилище, где я могу рисовать. Не думаю, что вы прикажете наказать меня». Девушка отодвинула камни носком соломенной сандалии и подняла картину с земли. «Недавно вы позволили мне не называть свое имя, хотя вполне могли заставить его сказать. Кажется, вы не такой» как остальные ее каи, которых я встречала. В темноте ее большие глаза казались черными, словно уголь, которым она наносила штрихи на бумагу, и в них ярко горел красноватый отблеск. Вечное напоминание о даре богини Инори. «Возьмите, раз вам понравилась камелия». С неглубоким поклоном она протянула свиток. «Надеюсь, этого хватит, чтобы вы закрыли глаза на мелкую кражу». Юкио часто получал подношение, среди которых была не только еда, но и дорогие вещи, а иногда даже картины, написанные прославленными художниками. Но сейчас казалось, что ему впервые дарят нечто особенное. «Как тебя зовут?» — снова спросил он, принимая подарок. Акама улыбнулась и поднялась с земли ветку камелии, из которой тут же сорвался алый цветок и упал им под ноги. «Я живу с другими Мико в одной комнате, поэтому, простите, мне уже нужно идти». «Иначе меня хватится». «Что ж, тогда я буду называть тебя Цубаки». «Как хотите, господин Юкио Ноками». И она, подарив ему благодарную улыбку, подхватила с земли свои немногочисленные вещи и побежала в сторону склона, по которому совсем недавно поднималась сюда. Схватившись за корни, Акама начала спускаться и вскоре растворилась в туманном мареве ночи. Развернув свиток, Юкио увидел, что уголь во многих местах смазался а контуры заплыли. Но все же наметанный глаз сразу определил, художник, создавший эту картину, обладал несомненным талантом. Кицуна положил табак в трубку и снова закурил, смотря с высоты на треугольные крыши залов Ямата мори и на одинокого священника, который нес желтый фонарь, спеша вернуться в свои покои. Для того, чтобы заслужить место подле богини Инари, Юкио должен был очистить город от призраков и йокаев, нарушающих спокойствие смертных. В одиночку выискивать их трудно, но если под рукой окажется способная Акаме, то дело пойдет значительно быстрее. Хозяин святилища провел пальцами по шершавой бумаге Васи и выпустил тонкую струйку дыма. собаки ты появилась очень вовремя.